Глава одиннадцатая Без Гаи, даже в ее новой, очень молодой, не слишком опытной версии, процесс создания межзвездного корабля, вероятно, занял бы годы. Но с ее участием, особенно в части, касающейся ведения и производственных технологий, мы справились за несколько месяцев. Она быстро росла. Через две недели после нашей встречи и выгрузки моих воспоминаний мы могли уже общаться привычными и фразами на любом из известных нам обоим языков. Ее мицелий вышел за пределы лаборатории и распространялся по окрестным землям, точнее, по подземельям. Поверхности Гая избегала. Берегла себя. Она сказала, что для начала хочет получить максимум данных о деталях произошедшей катастрофы, чтобы составить план восстановления биосфер. С ее возможностями затея с банком данных ДНК вовсе не выглядела такой уж безнадежной. По первым осторожным прогнозам всего через пару-тройку лет функциональность экосистем и биоразнообразия на планете превзойдут то, что было в индустриальную эпоху. И, пожалуй, это была главная новость. Теперь я точно знал, что спасенным детям не придется влочить жалкое существование в подземельях. Корабль получился красивым. Его корпус цвета темного металла хищной стрелой возвышался над буйством осенних красок в тайге. Глядя на него, мне было сложно поверить, что это земное изделие. Но сомнений быть не могло. Звездолет не нужно было проявлять. Все прекрасно его видели, и люди, и уцелевшие в этой глуши животные и птицы. Я знал, что главный двигатель можно безопасно активировать на расстоянии не меньше, чем в две астрономические единицы от Земли. Поэтому Эльми поделился знаниями о двух важнейших технологиях, которые позволили не только построить сверхсветовой двигатель, но и силовую установку, предназначенную для маневров внутри звездных систем и посадок на планеты. Для этого ученым пришлось всего-то освоить квантовую теорию гравитации» мне никогда не нравились долгие прощания. Вот и сейчас я сделал все, чтобы наш отлет прошел обыкновенно, по-деловому, без рвущих душу сцен и долгих разговоров. На земле оставалось Таис и Лев со своей новой семьей и, конечно, Гая. Впрочем, она как раз почти не переживала, я чувствовал это. Как и все дети, она верила только в хорошее, и ее воображение сейчас больше занимали земные задачи чем далекие и не очень понятные дела у других звезд. Она не сомневалась, что мы вернемся, и по ее временным меркам это должно было случиться почти мгновенно. Перед посадкой обошлось почти без слов. Все было сказано накануне. Таис, однако, все равно не смогла сдержать слез. «Будь внимательней, хорошо?» сказал Лев после крепких объятий. «Осторожность и еще раз осторожность!» «Не допускай больше такого», — добавил он, осторожно тронув мой бок. «Не допущу», — ответил я, — «обещаю». «Да и Кай будет рядом». «Я завидую Пашке». Лев вздохнул и улыбнулся. «Мальчишка, я мечтал побывать с тобой в космосе. Впрочем, и без тебя там было довольно интересно». Я улыбнулся и кивнул в ответ. Старт прошел в лучших инопланетных традициях без ощутимого ускорения и шумовых эффектов. На борту, конечно же, была искусственная гравитация, позволяющая путешествовать с полным комфортом. Когда мы вышли на орбиту и затем после корректировки курса начали разгон к точке старта основного двигателя, я почувствовал, в каком колоссальном напряжении жил эти месяцы. От облегчения мне даже показалось, что искусственная гравитация вырубилась. Чтобы убедиться, что это не так, я даже встал с кресла, и прошелся по отсеку управления. Слушай, не хотел тревожить тебя на земле. Каю увидел, что я поднялся и обратился ко мне. Но мне кажется, мы легко могли долететь до указанной тобой точки даже на гравитационном двигателе, не задействуя основной. Это заняло бы пару недель всего. А так мы будем на месте уже часов через пять, — ответил я, повернувшись к напарнику. Кай растерянно посмотрел на Катю, видимо, ожидая поддержки с ее стороны. «Возможно, точка, куда мы летим, не последняя в нашем путешествии», — пояснил я. «Предполагал это», — кивнул Кай. «В этих сегментированных сферах какие-то координаты зашифрованы, да?» «Не совсем так», — я покачал головой. «Не так просто. Знаете что, давайте-ка пообедаем», — предложил я, обращаясь ко всем присутствующим. Все равно мне придется много чего рассказывать, так хоть не на пустой желудок затевать долгий разговор. Обед был простым, но питательным и вкусным. На корабле не было сложных систем синтеза и переработки органики. На их разработку не стали тратить времени и ресурсы. Поэтому пришлось загрузить провианта на пару месяцев автономного полета. В основном мы использовали запасы базы, это было удобно. Все уже заранее упаковано, заморожено и законсервировано. При этом потеря припасов не сильно отразилась на рационе остающихся обитателей. Подземные оранжереи уже работали на полной мощности, благодаря Гае, так что голод им не грозил. Столовая находилась на палубе ниже отсека управления. Тут было большое панорамное окно, через которое можно было любоваться отдаляющейся землей. Эльми тяготился нашего общества, и я знал об этом. Наскоро перекусив, Он извинился, поднялся из-за стола и отправился в свою каюту. «Ну что, рассказывай», — сказала Катя, глядя на меня, когда за Эльми закрылась герметичная переборка. «Да, наверное, пора», — кивнул я, бросив быстрый взгляд на землю. Пашка громко хрустнул шоколадным печеньем, Катя вздрогнула. «Извиняюсь», — пробормотал он, запивая печенье подогретым молоком. Я улыбнулся. «Помните, я рассказывал, как нашел первый Тюрвинг? спросил я. «Ты говорил, что почувствовал его?» — кивнул Катя. «Верно!» — кивнул я. «Именно почувствовал!» Я прикрыл глаза, вспоминая, как это было в первый раз. Подмосковный лес, сырость и странное эмоциональное ощущение, будто чья-то тоска меня вдруг коснулась. Тогда я не стал его забирать, а оставил на потом» и отрыл только тогда, когда попал в непростую ситуацию из-за ковида. «Наш вариант Земли в это время максимально приблизился к границам хаоса, как мы сейчас понимаем», — прокомментировала Катя. «Да», — согласился я. «Но до выхода за его пределы было далеко. В общем, тогда я решил, что способен чувствовать такие артефакты. И, кажется, сказал тебе об этом потом, да, Катя?» «Я знал, что ты можешь видеть инопланетные артефакты». Думал, что ты имеешь в виду именно это. Не совсем так, я покачал головой. Недавно я вспомнил об этих ощущениях в Японии, когда вытаскивал колокольчик. Именно так я смог определить, какой из них подлинный. Я каким-то образом чувствовал. И если уж на то пошло, именно так я понял, как нужно их собирать. Это было... Я щелкнул пальцами, пытаясь подобрать слова. Будто... прозрение предположил Кай. «Нет, не то», — ответил я. Это было некое чувство правильности. Очень сложно словами описать. «Гриша, ты к чему все это, а?» — спросила Катя. «К тому, что я должен рассказать вам, куда и зачем мы летим. Я так понял, что в останках того корабля содержится информация, которая поможет нам выжить в новых обстоятельствах», — сказал Кай. Я молча ответил ему взглядом. «Что, не так?» – растерянно спросил он. «Те модели, которые появились у президентов, – продолжал я, – эти шарики. Их я тоже чувствовал». «Они это тюрвинги? Какая-то новая комбинация?» – оживилась Катя. «Нет», – я покачал головой. «Не думаю. Они дают совершенно другие ощущения. Это своего рода инструкция». Мне очень сложно подобрать слова, но когда я их вижу, я точно знаю, что они указывают на определенное место в останках корабля одноклеточных. «Ты думаешь, там что-то скрыто?» — предположил Кай. «Еще одна карта? Или записка от тех, кого мы считались читывателями?» «Это еще не все», — продолжал я. «Дело в том, что сам корабль одноклеточных мне кажется совершенно мертвым. Но в нем я ощущаю нечто, скажем, Это можно назвать потенциалом. И я бы не увидел его никогда, не понял бы, если бы мне в руки не попали эти президентские шарики. И еще. Один из точно таких же шариков я видел в другой реальности. Дома у девушки, которая потом стала Таис после того, как побывала внутри ажурной сферы. «Я не понимаю», — сказал Кай. «Все слишком запутано. Ты можешь сказать прямо, что ты там рассчитываешь найти». Я вздохнул, собираясь с мыслями. «Ладно», — кивнул я. «Не так важно, как именно я это понял. В общем, я думаю, что артефакты, которые получили президенты в нашей реальности, и которые нашла Веда в другой, — это приглашение к общению». За столом повисло молчание. Даже Пашка перестал хрустеть печеньем. «Но это так странно. Зачем так сложно?» «У меня есть одна гипотеза ответил я. «Так делись, чего тянешь-то?» — сказал Кай от нетерпения, даже подавшийся в мою сторону, чтобы не пропустить ни одного слова. «Нам кажутся очевидными многие вещи, которые такими на самом деле не являются», — сказал я. «Мы свободно обмениваемся между собой точной информацией с помощью языка. В истории Земли, как мы с вами видели, разные языки не были проблемой для общения и понимания народов. Отдельные представители, как правило, торговцы, просто выучивали их, получая преимущество. Обмен информацией никогда не был проблемой. Жители Марса могли понять ультиматумы и условия перемирия жителей Фаэтона. Даже когда к нам в систему прилетали представители других цивилизаций, они очень быстро учились нашей системе обмена информацией. И наоборот. Это выходило так легко и естественно, что мы спокойно приняли это за фундаментальное свойство эту возможность легкого общения». «Все еще не очень понятно», — заметила Катя, воспользовавшись паузой. «Разве это не так?» «Это так, в том варианте мультивселенной, который сделал Эльми. И это нам кажется естественным. А ведь именно на этом основано его влияние. Он построил и пытается максимально расширить мир, основанный на его собственных представлениях. А мы, похоже, имеем дело с вещами, которые настолько не похожи на все привычное нам, что даже способы передачи информации, даже само понятие информации может для них отличаться. И тут возникают очень серьезные проблемы с коммуникацией. Мне как-то в библиотеке попалась старая книжка. Фантастика. Неожиданно вмешался Пашка. Тогда она мне показалась скучной и непонятной, но я все равно дочитал. Делать было нечего, мы были тогда у бабушки, без интернета. Там было про две вселенные, которые получали энергию за счет того, что как-то выравнивали разные физические законы. И существа на другой стороне поняли, что это может быть опасно. Пытались сообщить на эту сторону об этом. Передали одно слово из текста, которое, как им, ну, показалось, содержало в себе максимальный заряд тревоги. Они нацарапали слово «страк» с ошибкой, их тогда никто не понял. «Круто!» — уважительно кивнул я. «Не знал, что в наше время дети еще читают». «Сейчас точно читать будут больше», — грустно вздохнул Пашка. Сначала я хотел отшутиться, но потом понял, что любые шутки сейчас будут удивительно неуместны. «В общем, прав был тот писатель в том, что подумал о проблемах с общением», — сказал я. «И все равно это очень странное место для общения». «Чужой погибший корабль», — сказал Кай. «Совсем не уверен, что это общение будет приятным». «С кораблем все еще интереснее», — ответил я. «Дело в том, что он теперь нечто большее». «Не понимаю», — сказала Катя. «Объясни». «Нечто просто использовало конструкцию корабля, чтобы создать некое устройство. Возможно, это средство связи или транспортное средство нового типа. Я не знаю точно. Но я, похоже, догадался, как именно его можно активировать».